Глава 14. Я еще минут пять стоял и пялился в коридор. Адреналин стремительно отпускал. Ему на смену пришла глухая свинцовая усталость. Ноги начали мелко дрожать, во рту неприятно пересохло. Дотянулся до стула, подвинул его и тяжело опустился на сиденье. Нет, так не пойдет. Вернусь в свободу, Часика на три-четыре лягу спать. Плевать на все. Упаду и отключусь, иначе организм просто не выдержит. Вопрос только куда? Кручусь здесь уже несколько дней, а своей законной койки так до сих пор и не видел. Но что-нибудь придумаю. В конце концов, должны же быть у сотрудников СМЕРШ какие-то места дислокации. Мозг, несмотря на дикую усталость, услужливо подкинул нужные файлы. В 21 веке, пока вел дело поехавших реконструкторов-фанатиков, вдоволь нарылся в исторических документах сорок третьего года, в том числе изучал схемы расположения ставок. Например, в свободе два кольца безопасности. Внутреннее красное кольцо – Это территория бывшего монастыря Коренная пустынь и лучшие дома вокруг, включая школу, эпицентр. Там сидит Рокоссовский генералитет, шифровальщики и, собственно, управление СМЕРШ генерала Вадиса. Местных жителей в Красном кольце нет, территорию обнесли колючкой, где требуется натянули маскировочные сети. На каждом углу воткнули патруль мышь не проскочит. Соответственно, все ближайшие дома были освобождены от жильцов. А вот внешнее, серое кольцо – это территория за пределами монастыря и школы. Режим там тоже жесткий, но вперемешку с военными живут и гражданские. Женщины, подростки, старики – большинство из них наемные рабочие, которые занимаются бытовыми вопросами контрразведка должна базироваться в красной зоне но при этом она всегда держится особняком от армейских думаю начальство вроде назарова и котова расположилось в избах а вот такие полевые волкодавы как карась и я скорее всего обосновались под землей в капитальных блиндажах три наката толстых сосновых бревен чтобы выдержать авиоббомбу земляной пол Деревянные нары, застеленные жесткими шинелями. Железная буржуйка, которую можно топить только ночью, чтобы дым не демаскировал позицию. Черт! Представил, и сразу до одури захотелось найти свой блиндаж, снять пудовые сапоги, завалиться на лежанку и вырубиться. Главное сейчас — просто дожить до этого момента. Я тяжело поднялся со стула. Сунул руку в карман галифе. Пальцы нащупали гладкое стекло ампулы из будущего и сложенный рапорт. В коридоре послышались шаги, торопливые и легкие. На пороге появилась Скворцова. Я быстро вытащил руку обратно, пустую. Судя по клиенчатому фартуку, надетому поверх халата, синеглазка пришла сразу из операционной. Медицинская шапочка слегка сбилась. Лицо уже привычно уставшее, взгляд настороженный. Удивительно, но она даже в столь непрезентабельном виде ухитряется выглядеть привлекательно. Елена Сергеевна замерла, внимательно цепко осмотрела кабинет, наверное, ожидала увидеть перевернутую мебель, лужи крови и труп того самого фальшивого следователя, о котором шел разговор до ее ухода. Но трупов не было, был только я помятый, злой и живой. Хотя, может быть, в роли покойника она совсем не против увидеть меня. У женщин очень странная логика. «Живой?» — спросила Скворцова. Голос спокойный, без эмоций. «Как видите, я развел руки в стороны, будто предлагал доктору полюбоваться на мою персону. Убедиться, что все части тела на месте». А этот майор, который диверсант, — коротко спросила она, — свалил, — я криво усмехнулся, — изящно ушел под прикрытием вашего же патруля. Стрелять было нельзя, пришлось договариваться. Скворцова нахмурилась, оглянулась через плечо, словно боялась, что кто-то посторонний услышит наш разговор. Прошла в кабинет, плотно прикрыла за собой дверь. «В каком смысле договариваться? С предателем? Вы отпустили человека, который работает на врага?» — поинтересовалась Елена Сергеевна. «У нее был такой тон, будто я лично продал родину, подписав договор с дьяволом, ну, или признался в симпатии к Гитлеру. Слушайте, все не так однозначно и не так просто, как вам кажется». Ситуация с синеглазкой снова начала накалять мои без того оголенные нервы. Она готова повесить на меня все грехи человечества. Что за предвзятое идиотское отношение? Я избавил вас и Петрова от опасного внимания диверсанта, выменял вашу безопасность на некоторые уступки. Для него теперь вы и Лиза — случайные люди». Одна нашла мусор на улице, вторая сделала, что положено. Все, он вас не тронет. Ему нужен был только пузырек, это первое. А второе, давайте уже вы не будете учить меня, как работать. Контрразведка не ваше направление. Отпустил? Да. Потому что сейчас так надо. И хватит об этом. Я не лезу к вам в операционную, правда? И вы не лезьте. Скворцова смотрела на меня в упор, переваривала, но, как умный человек, больше ничего не стала говорить. «Имею в виду относительно майора. Возможно, поняла по моему лицу, что я на взводе, ну или просто сделала правильные выводы. И как теперь? Мне нужно что-то говорить коменданту?» — спросила она небрежно. «Теперь вы ничего не видели. Я подошел ближе». Никаких странных стекляшек не изымали, никаких актов не писали. Лиза тоже будет молчать, я ее предупредил. Если вдруг начнут задавать вопросы особистые, стойте на своем. Ошиблись, показалось. Нервный срыв у медсестры на фоне переутомления. Никаких странных ампул в природе не существовало, понятно? Правду можно говорить, только если я буду находиться перед вами лично. И если попрошу выложить все, как есть. В любых других случаях шел, упал, очнулся гипс. Ляпнул и только потом понял, Скворцова этого прикола не знает. Фильм выйдет через несколько десятилетий. Вот я осел. Синеглазка пару секунд молча смотрела на меня. В ее взгляде появилась озабоченность. Потом ласково спросила. Лейтенант, вы себя нормально чувствуете? Какой гипс? Она сунула руку в карман халата, вытащила небольшой фонарик, шагнула ко мне. Протянула руку, собираясь проверить зрачки. Я быстро отпрянул, отодвинулся. Все со мной хорошо, это шутка такая. Забудьте. Скворцова зависла на мгновение с поднятой рукой. Затем медленно ее опустила и сделала шаг назад. Елене Сергеевне явно стало неприятно из-за моей реакции, что я не захотел врачебной заботы. Доктор медленно кивнула. Взгляд ее неуловимо изменился. Ушло то холодное презрение, с которым она смотрела пару часов назад. Вместо этого появилась горечь. «Хорошо, товарищ лейтенант, я вас поняла. Говорить правду только когда вы рядом». — Вот и славно! — подытожил я. Проверил оружие, оба пистолета. Один в кубыре, второй за поясом, и направился к выходу. — Соколов! — окликнула синеглазка меня в спину. Я остановился в дверях. — Там шкафу? — она кивнула в угол кабинета. — Спирт, чистые бинты и мазь. — Возьмите, у вас руки обыжжены. Заметила сразу, как только пришли. Рано обработать надо. Я посмотрел на шкаф, потом на Скворцову. Ну надо же. Стальная леди со скальпелем внезапно превратилась в добренькую медицинскую фею. Раны мои ее волнуют. На хрен. Спасибо, доктор, обойдусь. Нет времени бинтоваться, потерплю до свободы. У нас там врачи. Я сделал паузу, а потом выразительно продолжил. У нас Врачи офицеров контрразведки не оскорбляют, чужие убийства на них не вешают и не проклинают. Боюсь, от вашей заботы у меня какая-нибудь хворь скрутит. И вы в курсе, что негативные эмоции провоцируют онкологию? Так вот, от вашего негатива, направленного в мою сторону, сдохнуть можно быстрее, чем от вражеской пули. Я, не дожидаясь ответа Скворцовой, решительно шагнул через порог. Дверь прикрыл за собой аккуратно. Тихонечко. Быстрым шагом направился к выходу из госпиталя. До штаба в свободе далеко, связи нет. Машины тоже. Надо как-то выбираться, и очень быстро. Неизвестно, как Мельников поведет себя дальше. Он сказал, что как только вернется в штаб, спрячет свою бумажку. «Верю ли я этому?» «Конечно, нет». Вышел через заднюю дверь с наслаждением, втянул сырой ночной воздух. «Прохладно, однако». Сунул руку в глубокий карман галифе. Достал ампулу, покрутил ее. Черный, идеально ровный квадрат QR-кода и дата изготовления, выбитая лазером. «Привет из будущего!» «Мать его!» Изначально мой план был простым, понятным и вроде бы логичным — бросить стекляшку под сапог, растереть в пыль на камнях, бумагу сжечь и развеять пепел по ветру. Нет улик — нет проблемы. Но теперь, если думать головой, а не инстинктами, мыслить как опер, как следак, то подобный вариант уже не кажется верным. В управлении лежит официальный донос, докладная записка от майора госбезопасности. Мельников не блефовал, он реально подготовился. «Даст ход делу, меня возьмут за жабры свои же. Котов, Назаров, да кто угодно. И что я им скажу на допросе? Ребята, я из будущего, а майор Мельников — предатель» который работает на маньяка-путешественника во времени. Ага. Меня запишут в немецкие диверсанты или сумасшедшие, а то сразу и в первые, и во вторые. Потом пустят пулю в затылок. Это ампула. Она мой джокер, козырь в рукаве, страховка на самый крайний случай. Если прижмут к стенке, если выбора не останется, отдам пузырек в руки контрразведки. Да, мне сто процентов открутят башку за утаивание улик государственной важности. Потом, опять же, возникнут вопросы к моей осведомленности. Итог будет плачевный. Но эта стекляшка, этот невозможный в 43-м году предмет, железобетонный повод вкинуть все силы контрразведки и НКГБ сюда, в свободу. Госбезопасность вцепится в чертов пузырек мертвой хваткой, а это разрушит все планы Крестовского. Вряд ли он сможет воплотить свою задумку, когда в свободе будет по пять чекистов на один квадратный метр. Стоит ли моя жизнь возможности остановить психа? Я задумался на мгновение, буквально на секунду, и сразу понял. Да, стоит». Потому что если война будет иметь другой итог, это крах всему, в том числе будущему, значит уничтожать ампулу нельзя, нужно спрятать. И спрятать так, чтобы в любой самый критический момент можно было ее достать. Быстро, без свидетелей. Делать закладку здесь, в Золотухино, исключено. Я могу больше сюда не вернуться. Тайник должен находиться под рукой в свободе. Убрал пузырек и рапорт обратно в карман. Застегнул пуговицу. Сначала надо добраться до этой самой свободы. Пешком не дойду. Сдохну по дороге в придорожной канаве. Ноги еле держат. Оттяжелели так, будто к сапогам привязали по пудовой гире. В башке что-то гулко ухает от каждого неосторожного движения. Нужен транспорт. В прошлый раз я умудрился поймать мотоциклиста. Сейчас ночь, задачка посложнее. Подумал буквально пару минут и двинулся к железнодорожной станции. Там всегда есть жизнь, всегда есть транспорт. Узловая точка снабжения, как-никак. Вышел к переезду. Около шлагбаума и бревенчатой будки дежурного курили двое бойцов из комендантского взвода. Чуть поодаль стояла заведенная эмка Мотор урчал ровно, сыто. За рулем дремал водитель в нахлобученный на лоб пилотке. Видимо, привез какое-то начальство и теперь ждал. Я направился прямо к будке. Грязный, помятый, пропахший болотной жижей. Вылитый упырь. Бойцы возле шлагбаума мгновенно напряглись, перехватили тяжелые ППШ поудобнее. — Стой, кто идет! — Документы! — гаркнул один, делая шаг навстречу и скидывая автомат. Свои. Я не сбавил шаг, подошел вплотную, чтобы желтый свет от будки падал прямо на мое лицо. Лейтенант Соколов. Боец окинул меня цепким, откровенно подозрительным взглядом. Видок тот еще, галифе, покрытый коркой засохшей глины. Гимнастерка на боку порвана, лицо осунувшееся, черная щетина. — Какие свои документы давай, иначе сейчас в комендатуру поедешь. Выяснять будем, откуда ты такой красивый нарисовался. Я сунул руку в карман, достал сложенную вдвое справку, ту, что получил от Котова. Обычный серый лист бумаги, который в прифронтовой полосе весит больше, чем генеральские погоны, потому что на ней стоит гербовая синяя печать управления контрразведки фронта. Протянул справку бойцу, тот взял, недоверчиво хмыкнул, поднес поближе к свету фонаря, висящего на будке. Я внимательно следил за его лицом». Обычные армейские патрули боятся особистов до одури. Сама аббревиатура «СМЕРШ» автоматически умножает мои лейтенантские звездочки на десять. Как только глаза патрульного уперлись в подпись, его физиономия моментально изменилась. Гонор улетучился, словно ветром сдуло. «Виноват, товарищ лейтенант!» Боец торопливо вернул справку, вытянулся в струнку к козырну. «Служба!» — Время, сами знаете, какое. Диверсантов ловим. — Знаю. Машина чья? — я кивнул на урчащую эмку. — Интенданта нашего, товарищ лейтенант. Майор на склады пошел, накладные подписывать. Скоро должен выйти. Интендант подождет. Или пешком прогуляется. Полезно для здоровья. Мне срочно нужно в свободу. Штаб фронта. Вопрос государственной важности. Время не терпит. Боец замялся, переглянулся с напарником. — Так это, товарищ лейтенант, интендант ругаться будет. Я мысленно усмехнулся, представил, как патрульного сейчас разрывает на части. С одной стороны тыловой майор-снабженец, который выйдет со склада и будет орать матом, грозить гаупт вахтой за угнанную эмку С другой грязный злой лейтенант госбезопасности, Со спецпредписанием из штаба фронта. За саботаж приказа особиста можно дорого заплатить. Тыловиков-хозяйственников действующей армии не любят. А вот контрразведку до животного ужаса боятся. Выбор для простого солдата очевиден, нужно только немного дожать. Задавить авторитетом. Ты печать видел? Я шагнул к нему вплотную. Хочешь завтра в штрафную роту отправиться за срыв срочного оперативного задания контрразведки? Машину забираю, вернется через полтора часа. Интенданту своему передашь, что транспорт реквизирован управлением СМЕРШ. Вопросы есть? Вопросов не было. Старший патруля обреченно махнул рукой. С контрразведкой спорить себе дороже. ты Тыловик как-нибудь перебьется. Он подбежал к Эмке, что-то быстро сказал водиле, тут же обернулся и махнул мне рукой. Я не стал ждать еще одного приглашения. Шустро подскочил, распахнул заднюю дверь, тяжело рухнул на мягкое сиденье. — Гони в свободу, в темпе! — скомандовал обалдевшему водителю. Тот судорожно воткнул передачу. Машина дернулась и покатила в сторону штаба фронта. Я откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза. Машину немилосердно трясло на глубоких ухабах. Подвеска скрипела, но это было в тысячу раз лучше, чем месить грязь собственными сапогами. Мозг, получив передышку для тела, продолжал активно работать. Тайник. Где именно его сделать? На территории самого штаба управления? Не пойдет. Там везде патрули часовые, военные носятся туда-сюда. Нужно место неприметное, на окраине свободы, но чтобы можно было дойти пешком за пять-десять минут. Место, которое не патрулируется, но к которому всегда будет доступ. И тут мне вспомнилась водонапорная башня. К ней шел лесник в тот день, когда мы выпустили его из управления, но не дошел. Строение расположено чуть в стороне от штаба. Крепкий каменный фундамент, небольшие повреждения. Видать, по башне уже прилетало, туда никто не ходит. Часовых там нет. Место мертвое, идеально для закладки. — Эй, боец! — водила оглянулся, выглядел он почему-то испуганным. — Перевязочный пакет дай, — попросил я, потом подумал и добавил весомо. Вопрос государственной безопасности. Сержант молча сунул руку в кармашек на гимнастерке, вытащил сверток. Протянул мне. Судя по напряженным плечам, он не только боялся, но и начал считать странного лейтенанта немного двинутым. То соплю на заднем сиденье, то пакеты требую, и все для блага государства. Вот и отлично. Прорезиненная упаковка хорошо защитит мою закладку от влаги. Я разорвал упаковку. Завернул прозрачную ампулу в рапорт хирурга, замотал все это сверху бинтом, стянув потуже, затем плотно обернул получившееся прорезиненной тканью, намертво закрепил края безопасной булавкой, которая шла в комплекте. Получился небольшой, плотный, непромокаемый серый сверток. С виду вообще не поймешь, что такое. Минут через тридцать впереди показались темные силуэты зданий свободы. Мы въехали в поселок. Миновали несколько постов. Всем я показывал свою чудо-бумагу с печатью. «Тормози здесь, на обочине», — приказал водителю, когда оказались на нужной улице. До штаба оставалось метров триста. Машина со скрипом остановилась, и я выбрался наружу. «Свободен. Спасибо за службу». Водитель молча кивнул, торопливо развернул эмку и погнал обратно, радуясь, что отделался, наконец, от странного особиста. Я огляделся. Темно, тихо. Только собаки где-то лениво лают на задворках. Двинулся в сторону водонапорки. Луна то пряталась за густые облака, то выглядывала, слабо освещая разбитую дорогу. Добрался до башни. В фундаменте разыскал глубокую сквозную трещину, скрытую за пожухлой травой. Оглянулся — никого. Тишина. Сунул руку в расщелину Выгреб оттуда листья и какой-то мусор. Затолкал свой прорезиненный сверток с ампулой и рапортом как можно глубже. Почти на длину руки. Привалил плоским обломком кирпича, присыпал землей и травой, восстанавливая естественный вид. Все. Если не знать, хрен найдешь. Выпрямился, отряхнул грязные руки. Теперь можно идти в управление. Поправил ремень на гимнастерке, смахнул особо крупные куски засохшей грязи. Выгляжу по-прежнему, как бомж. Но это уже мелочи. Главное, я жив, и я знаю врага в лицо. Хотя бы одного. С этим уже можно работать. Вышел на дорогу и твердым, уверенным шагом двинулся в сторону здания штаба. Добрался минут за пять. Сбежал на крыльцо, толкнул дверь. В коридоре, как обычно, царила суета. Тут хоть день, хоть ночь. Жизнь бьет ключом. А сейчас тем более. Захват двух живых офицеров глубинной разведки Абвера прямо под носом уставки фронта — это землетрясение, бомба пошла взрывная волна. Двигался по коридору быстро. Рассчитывал незаметно проскользнуть в оперативную комнату, там есть вода. Можно хоть немного привести себя в порядок, ну и заодно оценить обстановку. Не вышло. «Соколов!» — раздался резкий властный окрик. Мне навстречу несся Котов. «Живой? Отлично!» Карасев доложил, что ты отправился в Золотухино геройствовать. Об этом потом поговорим. Сейчас бегом за мной, в допросную. Андрей Петрович резко крутанулся на месте и рванул в обратную сторону. Я, естественно, за ним. Что с языками, товарищ капитан? Молчат, суки! Со злостью ответил Котов. Обычный допрос ничего не дал. Включают дураков, мычат по-своему требует считать их немецкими военнослужащими. Твари! Котов резко остановился перед железной дверью, ведущей в подвальные помещения. Посмотрел мне прямо в глаза. — Твой выход, Алексей. Нужен тот самый особый способ, с помощью которого ты диверсантов допрашиваешь. Ждали тебя. — Очень. Я уж хотел Золотухина машину посылать. К тому же в личном деле сказано, ты немецкий язык знаешь в совершенстве. Давай, действуй. Переводи, допрашивай. Ломай их. Нам нужна информация. Внутри меня все оборвалось. Словно в пустую шахту лифта рухнул. Еле сдержал рвущийся наружу истеричный смешок. Немецкий в совершенстве? Мой немецкий — это хендехох? «Гитлер капут» и пара строчек из песен «Рамштайн». Я по-немецки даже пиво не смогу заказать. Не то, что вести перекрестный допрос элитных разведчиков. Если сейчас зайду в камеру и начну мычать, Котов все поймет через три секунды. Тогда донос Мельникова даже не понадобится. Думай, Волков. Думай так быстро, как никогда в жизни. Иначе тебе трындец.